Рядом с засекреченным ракетным центром Пенемюнда, где производились и испытывались новейшие ракеты «Фау», находилась одноименная авиабаза с аэродромом и два лагеря с названием «Карлсхаген». В первом лагере содержались отобранные по всем немецким концлагерям высококлассные специалисты, занимавшиеся производством ракетных узлов в сборочных цехах города. В их обители режим был сносный, да и кормили их гораздо лучше. Другой лагерь принадлежал Люфтваффе. Его заключенные использовались для различных аэродромных работ. Девитаев и его товарищи были приписаны ко второму. Ранним утром 8 февраля все 10 человек сторонними Соколова и помощника капо Немченко были отобраны в одну бригаду для засыпки бомбовых воронок вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома. Еще на утреннем разводе на работы Девитаев стоял во второй шеренге, внимательно оглядывая небо и оценивал погоду. Слой облачности приподнялся метров на триста, посветлел и стал заметно тоньше. Местами к острову и к холодному морю пробивалось бледное февральское солнце. Но больше всего Михаила порадовал ветер. Несколько дней подряд он дул с севера, а сегодня сменился на западный. Взлетать удобнее в сторону моря с курсом 250 градусов. — размышлял он, наблюдая за трепыхавшимся флагом с черной свастикой. — И ветерок аккуратно будет встречный. Поможет. После развода бригада заняла места в кузове грузовика, отправившегося на аэродром по извилистой лесной дороге. Сопровождал бригаду заспанный немецкий солдат с крупной и нескладной фигурой. Девятая его с товарищами уже приходилось быть под присмотром этого молчаливого и с виду добродушного немца. Однако внешний вид часто бывал обманчив, и заключенные об этом помнили. Первым, кто взялся оценивать габариты и физическое состояние охранника, был Кривоногов. Именно ему было поручено по сигналу расправиться с вахтманом. — Ну как он тебе? — задал вопрос выразительным взглядом Девятаев. — Справлюсь! — незаметно кивнул тот. Четверо, составлявшие костяк группы, едва скрывали волнение перед важным и крайне рискованным делом. Остальные пока находились в неведении. Для них эта поездка на аэродром была обыденной и не предвещала потрясений, а хмурое февральское утро с влажным пронизывающим ветром заставляло привычно кутаться в тонкие арестантские куртки. За прошедшую ночь, слава богу, ничего страшного не произошло. Охрана Девятаева ни разу не тронула. То ли забыл о приговоре коменданта лагеря, то ли отложил экзекуцию на сегодняшний день. После подъема товарищи поинтересовались его самочувствием. «Нормально», — ответил он. «Бывало и хуже». Повторяя изгибы бетонной дороги, грузовик ехал через лес в сторону аэродрома. Молчаливый диалог между друзьями продолжался. Теперь Кривоногов, поймав взгляд Девятаева, многозначительно посмотрел в пасмурное небо, маячившее сквозь верхушки старых сосен. Летчик понял вопрос и ответил «Все по плану. Летим». Первый пункт плана побега был самым легким. Сформированная группа в полном составе отправлялась на аэродром. Все десять человек. Костяк из четверых и шестерка тех, кого накануне выбрали Михаил с Иваном. И ни одного лишнего. Погода полету не препятствовала. Значит, вступал в силу пункт номер два согласно которому необходимо было улучшить моменты и избавиться от вахтмана, как величали здешних охранников. По приказу коменданта авиационного гарнизона Карла Хайнца Грауденца вахтман обязан был сопровождать заключенных каждый раз, независимо от численности бригады и характера назначенной работы. Был также выполнен и третий пункт, касавшийся орудия убийства. Кривоногов вооружился удобной металлической клюшкой, а Соколов — тяжелой гайкой с привязанной к ней проволокой. Без этих инструментов справиться с крупным охранником было затруднительно. «Приехали!» — пробурчал Кривоногов. Высокий густой сосновый лес закончился. Дорога петляла дальше, но путь грузовику преградил полосатый шлагбаум. Пока заключенные покидали кузов, из примостившегося рядом с дорогой бетонного здания вышел дежурный офицер в сопровождении автоматчика. «Господин лейтенант, бригада в количестве 10 заключенных из лагеря номер 2 для проведения ремонтных работ прибыла!» — отрапортовал сопровождавший охранник. Офицер пересчитал заключенных и кивнул в сторону летного поля. «Проходите, окончание работ ровно в девятнадцать часов». Вахтман поправил висящую за спиной винтовку. Слушаюсь. Привычно построившись в колонну по два, заключённые двинулись по дороге к месту работы. Михаил осторожно присматривался к сопровождавшему солдату. Это был ополченец из военизированных частей Ландес Ландсштуццмун. Неуклюжий, но довольно высокий и широкоплечий мужчина лет 30. Полноценных солдат и унтер-офицеров, призванных для службы в Люфтваффе, на острове Узедом оставалось мало. Человек 40-50. Имея соответствующие допуски, все они служили младшими авиационными специалистами при штабе или в секретной части. А охрана заключенных из лагеря номер 2 была полностью возложена на ополченцев. «С коленкой непорядок», — заключил Михаил, наблюдая за необычной походкой сопровождавшего. То ли от рождения колченоги, то ли покалечен ранением. Входящие в костяк группы товарищей также приглядывались к нескладному немцу, до бригады топала на аэродром. Все они хорошо знали. Уровень военной подготовки ополченцев оставлял желать лучшего. Да и в службе никто из них не проявлял. Вдобавок, в конце зимы 1945 года персонал полигона, аэродрома и двух лагерей готовился к эвакуации с острова, так как части Красной Армии находились в опасной близости. Неразбериха с чемоданным настроением вносила свою лепту в общий настрой персонала. Поэтому к каждой бригаде заключенных представлялся всего один охранник, Да и тот, как правило, думал лишь о том, как укрыться от пронизывающего ветра и поскорее дождаться окончания рабочего дня. На аэродроме пришлось разделиться. Здесь всегда находилась работа для заключенных. Очистка стоянок и рулежек от снега, засыпка воронок, починка капониров, разбор завалов после бомбардировок, маскировка военной техники. Сегодня дежурный авиационный инженер приказал одной пятерке засыпать воронки от разорвавшихся бомб, а другой замешивать бетон для ремонта взлетно-посадочной полосы. Благо, объекты и той, и другой работы находились поблизости. Охранник уселся на земляной бруствер, а заключенные, не упуская друг друга из поля зрения, взялись за дело.